Сват Иван, как пить мы станем, непременно уж помянем трех матрён Луку с Петром, да Пахомовну потом. Мы жевали с ними дружно, уж как хочешь, будь что будь, этих надо помянуть, помянуть нам этих нужно, поминать так поминать, начинать так начинать, лит. ь Так лить, разлив разливом, начинай к о с в а ь пора. Трехматрён Луку Петра в первый раз помянем пивом, а Пахомовну потом пирогами до да вином. Да ещё её помянем, сказки с с к а з ы в а т ь мы станем. Мастерица ведь была и откуда что брала. а куды р а з у м н ы шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной с т а р и н ы слушать так душе отрадно и не пил бы и не ел все бы слушал до да сидел кто придумал их так ладно стариков когда-нибудь жаль теперь нам недосужно надо будет п о м я н у т ь п о м я н у т ь и этих нужно Слушай с в а д начну первой, сказка будет за тобой.